Глава 24. Нас повели в деревню. Снег хрустел под ногами, уступая дорогу к покосившимся лачугам, словно кто-то собрал их из обломков давно минувших времен. Дома лепились друг к другу, точно грибы-трутовики, на гнилом пне. Стены, сколоченные, кажется, из чего попало, представляли собой пеструю смесь, серый камень, потемневшее дерево, куски просмоленной кожи даже рваные куски ткани, наспех законопаченные щели. Запах копоти и вяленого мяса плотно въелся в воздух, смешиваясь с резким запахом чего-то кислого и гнилостного. Колючий ветер норовил пробраться под куртку, настойчиво напоминая о близости гор. Староста с обломанными рогами, которые он, по всей видимости, стеснялся, прикрывая нелепой шапкой, властно указывал рукой на скалы, тонущие в серой дымке. Его желтоватые зубы блеснули, когда он, скривившись, сплюнул под ноги. Откуда они и лезут, проклятые пикули, раз в месяц, как по расписанию. С гор бегут, да прямо в амбары. От него веяло той опасной животной силой, с которой я сталкивался не раз в жизни. Я отметил про себя, что общаться с такими надо прямо и уверенно, как с упрямым мулом, иначе затопчет. Леса там, за скалами продолжал староста, темные, как душа ростовщика. Никто не смог проследить, куда эти черти потом деваются. Стоит им до леса добраться, как сквозь землю проваливаются. Он снова сплюнул, и я сдержал желание попросить его этого больше не делать. Лишь сильнее сжал рукоять меча. Затем староста махнул рукой в сторону деревни, где виднелись примитивные ловушки и чистоколы, больше похожие на детские игрушки. А ловушки наши псу под хвост. Только зря силы тратим. Эти мелкие засранцы, как только в сети попадают, сразу взрываются. Комья шерсти во все стороны, будто подушку разорвали. И вся еда потом тухнет от этой погони. Никто из наших понять не может, что за чертовщина такая. Эйна, скрестив руки на груди и нахмурившись, словно была недовольна тем, что ее оторвали от дел, наклонила голову. «А почему у официальных стражей княжества помощи не попросите? За это им вроде как жаловы не платят». староста хмыкнул и без того неприязненное выражение лица стало еще кислее. Его нижняя губа скривилась, обнажая желтые клыки. «Да что им до нас, горцев, считают дикарями. Уважение к нашему племени, как у кошки к дождю. Да и мы к этим холеным городским не особо тянемся. Сами как-нибудь, привычные». Он в очередной раз сплюнул, демонстрируя свое отношение к властям. Его глаза скользнули по нам, внимательно изучая, выискивая, наверное, признаки слабости или страха. Затем, смягчившись, добавил, «Да и пикуле эти, сказать по правде, не так уж и много тащат? Слишком малы. Не от их набегов мы страдаем, а от назойливости. Вот только порой унесут что-то дорогостоящее да вкусное. Вот тогда обидно становится». «Например, мой лучший медовый самогон или окорок гном ей выделки. Тут уж извините». Пока он говорил, из темных дверных проемов стали выглядывать жители. Их лица, в основном красных и багровых оттенков, были полны любопытства. Они таращились на нас, словно на диковинных зверей в цирке. Особенный интерес вызывала Эйна, что, несомненно, щекотала ее самолюбие. А вот меня они почему-то не замечали что несколько огорчало. Не то чтобы мне нравилось быть объектом чьего-то пристального внимания, но все же в конце речи староста, окинув нас оценивающим взглядом, снова ухмыльнулся, прищурив и без того узкие глаза. «Ну что, герои, справитесь с такой напастью, али кишка тонка?» Я одарил его самой уверенной улыбкой, на какую только был способен. Одарил его белоснежной улыбкой, отчего староста невольно отшатнулся. «Со мной удача! А значит, сегодня жителям вашей деревни крупно повезет!» староста не понял, почесал своими костяшками пальцев по редким волосам на затылке, задумчиво поморщился, а потом махнул рукой, как бы отмахиваясь от надоедливой мухи. «Да делайте, чего хотите! Мне-то что? Ваше дело!» Я усмехнулся на ответ старосты, чувствуя, как азарт, словно мороз, щекочет кожу. С такими увольнями всегда просто. Бери быка за рога, доведи куда надо. Что ж, покажу им, как бледнолицые вопросы решают. Затоптав снег, я подстегнул своего Борова и первым направил животное в сторону темного леса. Холодный ветер принялся хлестать в лицо, а снег, словно заговоренный, летел из-под копыт, норовя залепить глаза. «Вот и славненько», — подумал я, — «закалимся». Но тут краем глаза заметил стремительно приближающуюся фигуру. «Хан!» — окликнула меня Эйна, нагнав почти у самой опушки. «Ее лицо, всегда такое уверенное и спокойное, сейчас выдавало скрытое беспокойство. Ты уверен, что стоит вот так наобум идти непонятно куда? Вдруг там ловушка? Причем не для пикулей, а для нас, доблестных освободителей!» Остановившись, я расхохотался в ответ, стараясь успокоить ее. Не хватало, чтобы мой крестовый поход начался с ее ворчания. — Эйна, ну ты чего? Неужели сама в это веришь? — переспросил я, прищурившись. — Тифлингам на нас плевать. Не переоценивай нашу ценность. Чтобы тратить столько сил и времени на создание сложной ловушки, да они скорее подерутся из-за шкуры убитого медведя, чем станут строить многоходовые планы. Да из чего им вообще нас убивать? К тому моменту к нам подъехали Стелла и Эми. Зеленокожая феечка, как всегда, пыталась иронизировать. По ее встревоженному лицу было видно, что и она обеспокоена. «Если честно, Хан, — протянула Стелла, поправляя платок, — то я с Эйной согласна. Глупо вот так сразу переть в лоб. Может, для начала стоило расспросить их поподробнее? Вдруг они что-то недоговаривают?» «Вдруг эти пикули — их домашние питомцы!» «Домашние питомцы!» — воскликнула эми но тут же прикрыла рот ладошкой, смущенно оглядываясь. «Простите, но мне это кажется маловероятным!» «Ладно, ребят, вы чего?» Я отмахнулся от них, стараясь успокоить. Стелла все правильно сказала. «С другой стороны, а зачем нам что-то спрашивать, если мы и так это узнаем? К тому же вы забываете...» Я хитро прищурился, что мы с вами на задании, и если будем стоять столбом, то пикули нам точно не видать. Эйна вздохнула и прикрыла глаза. Да что с вами сегодня такое? Вроде бы не новички, а ведете себя как юнцы, пробормотала она, обращаясь скорее к самой себе. Черт с тобой, хан, делай, что хочешь, но если вляпаемся во что-то, то не пеняй на себя. Стелла хихикнув, похлопала Эйну по плечу. «Да ладно тебе, подруга, расслабься, на то он и призванный герой, чтобы тащить нас во всякие передряги, да, хан?» Усмехнувшись на ее слова, я посмотрел на лес и подстегнул своего Борова. Пора было начинать охоту. Вскоре мы подъехали к темной чаще. Деревья, словно скорченные в мучительной агонии, вытягивали свои корявые ветки к свинцовому небу. А редкие лучи солнца, пробиваясь сквозь это живое плетение, лишь подчеркивали царящий внизу беспросветный мрак. И, судя по всему, кроме этого леса, нет больше ничего живого, кроме нас самих. Всю ту живность, что была тут, съела тьма, что так и лилась из-под земли. По пути нам то и дело попадались какие-то нелепые ловушки, расставленные, видимо, теми самыми горцами, кривые колья, натянутые веревки. Ямы, прикрытые тонким слоем листвы. Да что там говорить? Даже ребенку было бы ясно, что здесь что-то не так. И как вообще тут живут эти пикули? Эйна лишь презрительно фыркала, осматривая эти убогие сооружения, а во мне вдруг взыграла злость. Вот же, думаю, засранцы, даже нормально защитить свои огороды не могут. И из-за этих криворуких оболтусов я должен рисковать собственной жизнью, С одной стороны, конечно же, мне не плевать на них. Но с другой, я не хочу, чтобы страдали мои подруги. Да брось, хан, мысленно одернул я сам себя. Ты сам на это подписался. В конце концов, это же не просто навозные жуки, а девицы со сверхспособностями. Мы спешились с Боровов, когда почувствовали, как от леса отчетливо веет чем-то неприятным, словно там кто-то сдох, или даже несколько кого-то. И не своей смертью, бррр, аж мурашки по коже побежали. Это не было похоже на мерзкий запах помойки или гнили, от которого хочется попросту отвернуться. Сейчас же что-то давило, заставляло испытывать едва сдерживаемый животный страх. И с каждым пройденным метром давило все больше. эми ласково похлопала своего Борова по жирному боку. Животное благодарно хрюкнуло и уткнулось мордой в ее ладонь. Видимо, она единственная, кто хоть как-то проявлял нежность к этим лохматым свиньям. Остальные лишь пользовались ими как транспортом, не более. После чего наша четверка медленно продвинулась вперед. Но уже вскоре я вздрогнул. Холод тут был явно сильнее, чем в деревне. Да и тьма сгущалась с каждым шагом. Словно нас проглотила какая-то хищная тварь. И теперь вела в свою пасть. В лесу не было слышно ни звука, совсем, ни щебета птиц, ни шелеста листвы. Даже мои шаги отдавались в ушах какой-то неестественной звонкой пустотой. И это сильно напрягало, словно сама природа затаилась в ожидании чего-то ужасного. Или она не одобряла нас. Я кожей ощущал давящий взгляд этих деревьев. Хотелось выхватить меч и порубить все вокруг, сорвать эту тишину. Но что-то меня останавливало. В какой-то момент меня начали терзать сомнения. А не зря ли мы сюда вообще сунулись? А потом посмотрел на эми и Стеллу. Не стоило их сюда брать. Внутри начал кипеть гнев от того, что поставил под угрозу их. Но быстро отбросил эти мысли. Не в моем характере давать задний ход. Но вот как защитить этих прекрасных девушек? Все это выглядело подозрительно я начал подозревать, что все вокруг иллюзия. Моя антимагия, не раз вручавшая меня, как всегда подсказывала, что здесь что-то не так. Будто перед нами не реальный лес, а нечто замаскированное. Как-то раз Эйна рассказывала мне о иллюзорных созданиях, что жили давным-давно. Сейчас я понимаю, что нам предстоит с одним из них встретиться. Что-то подсказывает, что здесь все куда сложнее, чем кража припасов. И вот уже не жалею, что тащу их за собой. В любой момент они могут мне помочь. Хан, все нормально? Видимо, Эйна почувствовал мое беспокойство. Но прежде чем я что-то сказал, земля предательски ушла из-под ног. Плюс 0,1 антимагия. Секунда, и вот я уже лечу в неизвестность, успев лишь вскинуть руки. Назад пути нет. Впереди только мрак и скользкая грязь. И вот тогда до меня дошло, что я был слишком самонадеян. Надо было послушать Эйну и не лезть сюда. Эх, где моя голова только была? Эх, девчонки, пронеслась шальная мысль, пока я падал. Но почему я вечно вас подставляю? Я летел по накатанной, будто кто-то специально для меня построил горку, чтобы было веселее спускаться. Куда? Признаться, в тот момент у меня отпало всякое желание узнать правду. Однако, несмотря на самые жуткие домыслы, падение выдалось успешным. Ну как? Я плюхнулся в грязь мордой. Вот только монетки там не было. И все же... Плюс 0,1 удача. Интересно, почему? Я вскинул лицо, но в этой кромешной тьме нельзя было ничего различить. Но стоило мне протянуть руку чуть в сторону, как я нащупал острый корень, что торчал из грязи. «Обалдеть!» — пронеслось у меня в голове. «Буквально несколько сантиметров вправо, и я бы пробил свою тыковку практически насквозь. Что ж, госпожа Фортуна, вы снова меня спасли. Но что мне теперь делать? Как выбираться? Там же наверху девчонки. А если с ними что-то...» Но тут же одернул себя. Не время рефлексировать, надо спасать свою шкуру, и, может быть, еще и их, если они, конечно, решат сунуться за мной в эту чертову дыру.